поставил визу в самом уголке чертежа и еще расписался на какой-то бумаге. Кирилл Барабанщиков спрятал чертежи и бумагу в чемоданчик. Покончив с деловой частью, Бирюков и Кирилл сели рядом и облегченно предались воспоминаниям. — А это правда, что меня вспоминают за полярский. Честно говорю, вспоминают, Тихон Петрович. — Ну а ты-то помнишь, как мы эту самую электропечь строили? Первый сорт, самую большую в Европе. — Помню, как же. Морозич такой стоял, что транспортные ленты лопались. Кислородный шланг бросишь на землю, он рассыпается, как стеклянный. А мы с тобой, брат, работали и не рассыпались. Сейчас-то, как вообразишь, все это не верится даже. — А знаете, Тихон Петрович, кто вас недобрым словом поминает и даже частенько приводит вас в качестве отрицательного примера? Раис Кузьминична, председатель нашего месткома. Помните, как вы ее культурные мероприятия срывали? Что-то не припомню. Ну как же, это я всем рассказать должен. У нас, понимаете, ли там в Заполярский народ особый: 40 градусов мороза, ветер 30 метров в секунду, ночь непроглядная, а люди идут в театр на какой нибудь там Филумено Мартурану. Только вот Тихон Петрович в театр ходить не любил, и в кино тоже. Уделет, бывал, домой. Уткнется в чертежи и точка. И подчиненных с собой заберет. У Раисы из-за этого полного охвата не получалось. До сих пор ворчит. — Ограниченный человек! — Это я. — Вы. Бирюков беспомощно ухмыльнулся, а Кирилл обратился к киноартисту. — Да, плохо бы вам, артистам, пришлось, если бы все зрители были такие, как Тихон Петрович. — Вы ведь артист, да. Я вас сразу узнал. Вадим Помиранцев, кажется. Артист ликующе взглянул на меня. Вот видите? — А я в этом году, между прочим, журнал «Искусство кино» выписал, — продолжал Кирилл. Девушка на нашем почтамте даже удивилась немного. Откуда, мол, и что это за географические новости? Или, вернее сказать, кинематографические? Интересуюсь я вашим искусством. И даже хотел бы с вами поспорить. Кирилл подсел на полку к киноартисту, и мне неожиданно показалось, что они очень похожи друг на друга, оба плечистые, загорелые и крепкие. Я подумал что Вадим Померанцев должно быть играет в кино именно таких вот положительных героев современности, как Кирилл Барабанщиков. По всему поезду разнеслась свесть о том, что среди нас находится знаменитый киноартист. Сполошенные девицы прибегали из других вагонов, словно бы случайно заглядывали в наше купе, испуганно вскрикивали «Ах, простите!» и потом долго хихикали и шушукали в коридоре. «Он! Неужели не узнала? Конечно, он!» Киноартист утомленно вздыхал, изнемогая от своей популярности, и украдкой поглядывал на меня, производит ли все это должное впечатление. На станциях он прогуливался по перрону так скромно, с таким самым обыкновенным видом, что это обращало на себя всеобщее внимание. Однажды, вернувшись со станции, он небрежно, а в душе по-женски радуясь своему успеху, сообщил. — Иду и слышу. Он едет с молодой женой. Говорят, у них брачные путешествия. счастливые. Артист интимно уперся подбородком в мою верхнюю полку и тихо грустно добавил. — А вы, между прочим, не испытываете никакого счастья. Я и в самом деле не испытывал ничего, кроме досады. Постоянное внимание артиста мешало мне разговориться с Кириллом Барабанщиковым и разузнать у него кое-что о Заполярске. Эти сведения нужны были мне по весьма конкретным причинам. Вечером Кирилл Барабанщиков, переодевшись в тренировочный костюм, беззвучно спал на верхней полке прямо напротив меня. Должно быть, совсем измотался в погоне за Бирюковым. А сам Бирюков работал. Картонная пирамида на столике становилась все ниже. Просмотренные папки вновь погружались в громоздкий чемодан. Как только вспыхнула настольная лампа, по-прежнему накрытая зеленой велюровой шляпой, Бирюков шумно потянулся и крякнул не то что на все купе, а едва ли не на весь наш вагон. «Есть у меня одно предложение!» Воскликнул он так, будто желал самого себя наградить за долгой и нелегкой дневной труд да и нам собирался преподнести неожиданный сюрприз. Даже Кирилл Барабанщиков проснулся и свесил голову с верхней полки. — А не забит ли нам, братцы, козла? — торжественно с расстановкой произнес.